Глава 5. Ну, допустим, я поверил в этот бред про другой мир. Идиот, не способный усвоить, кто тут сильнее и быстрее, шмыгнул сломаным, теперь уж точно мною носом и запрокинул голову, стараясь остановить кровь. Только я ни хрена не понимаю, какого ты тут развалился и харь в спать примащиваешь, вместо того, чтобы соломя голову ломиться к снежке туда и спасать. Своим вероломным нападением он заработал самую малость моего уважения. Во-первых, упрямство и беспринципность в достижении своих целей это очень в натуре асраи. И ловкий же какой оказался мрязавец. Это же надо было после такого славного удара об стену физиономией забраться без всяких приспособлений по стене и вскрыть окно снаружи. И никаких жалоб на то, что склопотал опять по уже травмированному носу убом. А это больно, очень, уж я знаю. И в наглых карих глазах ни капли смирения и признания моего однозначного превосходства. Там только ладно не вышло, попробую что-то ещё. Во-вторых, и это не имеет никакого отношения к природе Асраи и Фейри в принципе. Меня дат вращение впечатляло это его преданность моей кахог и забота о ней. Это однозначно тлетворное влияние эдны на меня, никак иначе. То, что я большую часть жизни готов умереть за моего архонта в первую очередь и друга во вторую, тут вообще не причём. Всё именно так. Я не развалился, примитивное это создание, а стараюсь с помощью некоего магического артефакта установить с ней связь, выясняя, живали вообще альбина. О, ну да, валяться в койке и выяснять, куда, как важнее, чем идти спасать. Наглет с презрительным глянул на артефакт в моей руке и скривился. И кстати, она прям терпеть не может, когда ее альбина и называют. Но ты не заслуживаешь даже этой информации. Я ничуть не обязан ничего тебе объяснять. Но считаю, что от тебя может быть польза, и поэтому с не зайду. Я не могу попасть в свой мир, где сейчас и прибывает предположительно моя жемчужина, потому как наша богиня желает заполучить ее отца живого, и до того, как я не выполню ее повеления. Проход через завесу для меня невозможен. Неудачник. Тебе бы помолчать. А то так можно и скончаться внезапно и на пустом месте от очередной травмы носа. Он и так никогда уже не будет у тебя прежним, и я своё дело знаю. Да плевал я, фыркнул мой раздражающий собеседник. Невозможен в принципе или только для тебя? Для меня? и парочки асраи, получивших от Данусее указание. И зачем я это ему объясняю? Трачу время впустую. Ну о'кей. Тогда почему бы тебе не показать мне, где тут проход, портал или как там бишет эту херню зовут, в ваш мир. Хлопнул с нарочитой бодростью, себя по коленям и поднялся. Впрочем, тут же шатнувшись к стене, мне на радость Приятно видеть все результаты своих действий, приятно, а ему полезно, чтобы знал, на кого прыгать не стоит, кого нужно признавать сильнейшим по умолчанию и кому внимать с благоговением. И можешь и дальше тут предаваться магическим постельным практикам, а я пойду и спасу мою снежку. Ну-ну, пойдешь, конечно. Как только дверные проёмы у тебя в глазах перестанут двоиться. Ты знаешь, я с удовольствием бы показал. Но дело в том, что когда я её спасу, то совершенно не хочу тратить наше время и её внимание на сожаления о твоей почти мгновенной кончине в нашем мире, потому как ты вряд ли там протянешь больше суток. Максимум день до сумерек. Но с другой стороны, я ведь всегда могу соврать, не моргнув, и без капли угрызений. Как там её, бешь а, совести? Что знать не знаю, куда ты делся и что с тобой. В мире младших мы при всяком раскладе не вернёмся. Она уж точно. Так что давай вперёд. Останешься исключительно воспоминанием. Хотя нет, я буду так качественно ублажать снежку, что забудешься ты почти сразу. Врёшь, как дышишь ведь, огрызнулся балезлый. Желаешь проверить? Желай увидеть снежку снова живой и здоровый. Что там и как со стальным посмотрим ещё. Как и то, чья она? Она моя. Всё. Усвоишь со временем или умрёшь. Пожалуй, я обеспечен плечами. А что касается увидеть живой и здоровый, то тут наши желания полностью совпадают. Поэтому предлагаю сотрудничество для моей ма... пользы, дорогой обоим женщины. Я возвращаюсь к как-то их невежественно и не сколько неуважительно назвал постельным магическим практикам, чтобы во сне найти наконец мою жемчужину. И у нас были четкие ориентиры, где она и что с ней. А ты займешься поиском в этом вашем интернете следов ее поганого папаша туата после того, как я тебе дам все нами собранные сведения о нем. Затем мы отдаем дану фэрингского донора спермы, и я получаю доступ через завесу и иду за... Мы идем только так, идиот. Ты будешь балластом. Есть некоторые тонкости для передвижения людей, впервые попадающих в наш мир. Не гони мне, умник. Я тебя насквозь вижу. О, бы да неужели. Странные вы люди. Врёшь вам верите, а правду говоришь, нет. Не заговаривай мне зубы. Мы идём за снежкой вместе. Ваш мир типа волшебный или ещё куда? Или что? Зальёшь меня своей кровью, человек. Да и ладно, ничто не мешает обмануть тебя потом. А сейчас пусть верит, что возьму. И даже что шансы какие-то есть у него претендовать на внимание Кахог. Наивный парнишка. Но пусть себе верит и работает и не мешает мне своими идиотскими наскоками тоже заняться делом.